«Постой же ты!» — кричал Тикай, удирающему Африкану. Тот, вопреки его просьбе, ускорял бег. Оба, высоко задирая ноги, двигались через заснеженную пустошь по направлению к Санкт-Петербургу. Путь был неблизкий, и Африкан был на пять метров впереди, но Тикай, ступавший по протоптанному, резво его нагонял. «Погоди, тебе сказано!» — не унимался Тикай. От отчаянного рвения на единственном его глазу заблестели слезы. Иногда африкан басовито раздавался хохотом, девясь своему везению. Утекая от его «го-го», сводила злобой челюсть. То первый, то второй усмирял одышку и, собравшись силами, совершал рывок. Но происходило это в такой размеренной очередности, что оторваться у африкана не выходило. Как не выходило — у запыхавшегося Текая его поймать. Погоня, исполненная хитроумных обманных маневров и комичных падений, продолжалась до захода луны. Наконец Текая Африкана догнал, одернул за плечо и со всего маху врезал снегоуборочной лопатой ему по башке. Ах да, у него с собой была лопата, собственно, и затруднявшая бег. Ох уж эти убийственные мелочи! Постоянно вылетают из головы, а влетают обратно уже овеществлённые через висок, темечко или вот затылок, как в описанном случае. Текай ещё постоял, опёршись на дерево. Он сосредоточился и разглядел движение луны, но задержать её не сумел, как не буравил глазом. Ночь упрямо близилась к концу за которым инсолировала неизвестность.